«Да, это Хелен стоит там, с краю небольшой группы людей». Линли знал это, не оборачиваясь. Он чувствовал ее присутствие. Не было необходимости даже бросить взгляд, чтобы убедиться. Он всегда будет чувствовать ее приближение, как чувствует некий тонкий аромат, разлившийся в воздухе, всегда до самой смерти. Она уехала на два месяца и вернулась, но в нем ничего не изменилось». Ничего не изменится и за два десятилетия. Священник дочитал молитву, отступил в сторону, предоставляя могильщикам опустить гроб в могилу. Сержант Хейверс подвела мать попрощаться, уговорила ее бросить в могилу букет весенних цветов. Во время службы миссис Хейверс, мяла цветы в руках, она успела дважды уронить их по пути из церкви. Букет был весь из мят, превратился в месиво из стеблей и лепестков. Не угадаешь даже, из каких цветов он составлен. Старуха выпустила цветы из рук, и дождь тут же прибил их к земле. Священник последний раз возгласил вечный покой, пробормотал какие-то слова утешения, обращаясь к Барбаре и ее матери, и повернулся уходить. Толпа потянулась к вдове и дочери, выражая соболезнования. Линли смотрел, как они подходят к сержанту хейверс то по одному, то парами, Сент-Джеймс с Деброй, Уэберли, Нката, соседи, коллеги, дальние родственники. Он все еще стоял у открытой могилы и смотрел в нее. Тускло мерцала медная пластинка, прикрепленная к гробу. Он исполнил все формальности, соблюдаемые во время похорон. Теперь он вправе обернуться, поздороваться с Хелен, завязать необязательный разговор. Нет, это безнадежно. Даже если он сумеет выдавить из себя какие-нибудь легковесные банальности, лишь бы помешать Хелен покинуть его вновь, разве лицо не выдаст его не обнаружит сразу же все, что он хотел бы скрыть. Два месяца ничего не изменили, ровным счетом ничего. Не угосили его любовь, не усмирили желания. Томми! Он стоял, потупив глаза, и видел только ее ботинки. Несмотря на все свои переживания, Линли не удержался от улыбки. Как это похоже на... Хелен. Совершенно непрактичные, невероятно изысканные кожаные туфельки, нисколько не защищающие ее ноги от грязи. Судя по фасону, их шили специально для убежденных мазохистов. «Как ты можешь носить такое, Хелен?» — поинтересовался он. «Неужели тебе не больно?» — «Не то слово». Подхватила она. Я так натерла себе ноги, что у меня глаза того и гляди, выскочат. По-моему, это орудие пытки. Впрочем, теперь-то я знаю. Будь сейчас война, я бы давно выболтала врагам все, что мне известно. Он негромко рассмеялся и отважился, наконец, поднять голову и посмотреть на нее. Нисколько не изменилось. Гладкие каштановые волосы все так же обрамляют лицо, темные глаза все так же смело встречают его взгляд. Стройная фигура, прямая, горделивая осанка. «Ты нынче утром примчалась из Греции?» — поинтересовался он. «Только на этот самолет и были билеты. Я приехала прямо из аэропорта». А вот почему она так одета легкомысленно, по-весеннему, в платье персикового цвета, совершенно неуместное на похоронах. Сняв плащ, Линли предложил его Херен. Я так плохо одета, — уточнила она. — Вовсе нет, но ты промокнешь. Туфли уже не спасти, но зачем же губить платье? Херен накинул на себя плащ. Он был слишком до нелепости велик ей. — Зонтик-то у тебя есть? — напомнил он. Сложенный зонтик свисал с ее запястья. «А, да, знаешь, эти ужасные автоматически складывающиеся зонтики! Я приобрела его в аэропорту, он только и знает, что автоматически складываться!» Она потуже затянула пояс плаща. «Ты уже говорил с Барбарой?» «По телефону говорил несколько раз со среды, сегодня нет, еще нет». Леди Хелен посмотрела в сторону Барбары. Тоненькая цепочка людей все еще тянулась к ней. Линли продолжал смотреть на Леди Хелен. Она резко обернулась к нему, и он залился румянцем. Точно она застала его врасплох. Слова ее тоже прозвучали неожиданно. «Саймон рассказал мне о вашем расследовании, об этой школе и погибшем мальчике». Помедлив, она добавила, «Тебе это нелегко». Да, кое-что в самом деле. Особенно сама школа. Линли отвернулся. Та женщина в розовых перчатках все еще возится у соседней могилы. Рядом с ней на земле дожидается Азалия. Нечего сказать, удачно выбрала погоду. Напомнила тебе Иттон? Да, она все знает про него. Все знает. И так всегда. Она сразу же нащупывает самую суть. Ей гадать не надо для посадки.